Эпизод 13. Жмот. Глядя на свой рюкзак из-под пиццы, я никак не мог понять, кто его сюда притащил. Брана? Но когда бы она успела? Крис? Но его бы не выпустили из города. Ведь на него наложили ограничение свободы, как и на меня. Тогда кто? Кириус Кейнич? Или его помощники пошарили по острову и нашли рюкзак? Тогда где они сами и почему не задают вопросы? Неожиданно рюкзак шевельнулся. Меня тут же прошип пот. Что за хрень тут происходит? Я сделал пару шагов к рюкзаку и прислушался. Внутри что-то зашуршало и еле слышно захрустело. Сделав еще шаг, я потянулся к крышке с липучками. Рюкзак опять шевельнулся, а потом замер. Все звуки разом стихли. Наверняка нормальный человек должен был проверить подозрительный предмет магии, позвать старших, сдать рюкзак в гильдию или куда-нибудь еще, но я аккуратно взялся за край крышки и медленно начал отстегивать липучки. Они издали характерный звук рвущиеся ткани, и я напрягся, ожидая, что из рюкзака на меня кинется затаившийся бог или сгусток энергии, или охранный идол, и опять цапнет за ногу, да все что угодно. Но когда я медленно откинул крышку в бок, то увидел что-то пушистое и поджаро-коричневое размером чуть больше кошки. Существо замерло внутри рюкзака, наивно считая, что если оно не шевелится, то оно в домике, его никто не видит. «Эй!» — шепнул я, но лучше б вообще молчал. Существо заверещало и рвануло от меня наутек, повалив рюкзак на бок и заодно прихватив с собой недоеденную пиццу в охапку. Мелькнули черные круглые уши и длинный полосатый хвост. Оно спряталось под кроватью, правда, по дороге потерял один кусок пиццы, и тот остался лежать на полу. «Эй, как ты сюда попал?» Я наклонился и заглянул под кровать. Из темноты, не мигая, на меня смотрели два блестящих черных глаза. Существо отдаленно напоминало енота или опоссума. На морду — ну просто милаха, но что-то подсказывало мне, что расслабляться не стоит. Он держал в охапку всю пиццу, что успел с собой забрать, но его жадный взгляд то и дело возвращался к потерянному кусочку, совсем небольшому, чтобы по нему страдать. Только не для этого зверька. Он смотрел то на меня, то на часть обороненной добычи, а его круглый нос беспрестанно шевелился, принюхиваясь к запахам. И вот апоссум не выдержал. Маленькая хваткая лапа, похожая на человеческую в пять пальцев, медленно потянулась к кусочку. При этом существо не сводило с меня глаз и, кажется, изображало все более умильное выражение морды, такое невинное, такое бескорыстное. Но лапа продолжала тянуться, куда ей надо. Пушистая морда тем временем все больше расплывалась в улыбке, глаза расширялись и блестели все ярче, усы топорщились двумя веерами, Ну, а зверек уже почти дотянулся до добычи. еще немного. еще, еще, чуть-чуть. Маленькие когтистые пальцы обхватили кусок пиццы за край и медленно потянули к себе. Но я не дал зверьку стащить еду, а взялся за другой край кусочка и придержал. — Ну и откуда ты тут взялся? Кто тебя принес? Милая звериная морда зверька стала еще более милой и невинной. Он потащил кусок настойчивее, откровенно, его тыря, но и я потянул его обратно. Пальцы опоссума обхватили добычу сильнее, а глаза расширились чуть ли не наполовину морды. Казалось, потеря станет для него чем-то страшным, если он не загробастает добычу целиком. Всю, что лежало в рюкзаке до самой последней крошки. «Жмот!» — выдал опоссум с интонацией, будто возмущался и снова потянул кусок на себя, при этом другие куски пиццы он не забывал крепко держать в охапке. Мы смотрели друг на друга, тянули кусок в обе стороны и будто соревновались, у кого больше наглости. «Жмт!» — громче проверещал опоссум, но мне показалось, будто он заорал мне «Жмот!» «Это не аргумент!» — прищурился я, не сводя с него глаз. И тогда он представил мне свой аргумент. Отпустил кусок, рывком развернулся задом ко мне и поднял хвост, как скунс. «Эй!» — я невольно отпрянул назад. Ну а посум снова развернулся, схватил кусок и рванул в сторону окна вместе со всей своей добычей. Как он собирался выскочить на улицу, неизвестно, ведь окно было плотно закрыто. Я кинулся за зверьком. На пиццу мне было наплевать, есть я ее не собирался. А вот выяснить, откуда этот прожорливый пакостник появился здесь вместе с моим рюкзаком, очень хотелось. «Жм-то!» ты опять проверещал опоссум. Он хоть и показал чудеса ловкости, но и я был не промах. Наклонился и резко дернул за край ковровой дорожки, которая покрывала пол, а потом поймал зверька за полосатый хвост, длинный и тонкий, как у мартышки. Не успел опосум заверещать, как моя вторая рука крепко схватила его за шкирку и подняла над полом. Зверек тут же изобразил мгновенную и мучительную смерть. Его глаза остекленели, изо рта пошла пена, хвост повис ветошью, и даже язык вывалился из приоткрытого зубастого рта. опосом Он везде опоссум! Давай без этого!» — усмехнулся я. «Ты ведь живее всех живых!» Он вздохнул и открыл глаза. Но даже при таком раскладе мелкий жадюга Не выпустил ни кусочка из своих цепких лап. Понимая, что не вырвется, он снова расплылся в улыбке и изобразил невинность. В это же время быстро принялся запихивать добычу себе в сумку на брюхе, как у кенгуру. Это оказался сумчатый опоссум. Буквально за пару секунд вся пицца уместилась в его закромах на пушистом пузе. «Кто тебя сюда притащил?» — повторил я и указал пальцем на свой рюкзак. «Тебя кто-то принес вместе с ним?» Он проследил за моим пальцем, взглянул на рюкзак и мотнул головой. «Ты понимаешь, что я говорю?» — оторопил я. «Понимаешь меня?» — опоссум закивал. «Наверное, надо было потерять дар речи от удивления, но вместо этого я спросил, ты сможешь показать на того, кто принес сюда эту штуку?» Мой палец снова указал на рюкзак. Опоссум опять закивал, после чего положил маленькую лапу себе на грудь, будто гордо говоря, «Это я принес. Я торопел еще больше. И как ты меня нашел, он показал на свой круглый черный нос. По запаху? В ответ зверек снова закивал. А как ты в дом проник? посум показал на мою руку, что держал его за шкирку, намекал, чтобы я его отпустил, и тогда он все мне покажет. Имею в виду, удрать от меня не выйдет. Тот закатил глаза и скептически поджал губы, а затем сунул в свою сумку лапу и вытащил оттуда маленький красный камень, очень похожий на рубин, хотя я в жизни рубинов его не видел. Он протянул камешек мне, будто обменивая его на свою свободу, и когда я забрал предложенную вещицу, то зверек опять показал на мою руку. Я опустил его на пол рядом с рюкзаком, и апостсум сразу же встал на задние лапы, прям как человек. Затем подошел к рюкзаку ближе, поддел его за одну лямку, щелкнул пальцами и... Исчез. Вместе с ношей прямо у меня на глазах. Он просто исчез в пространстве, будто его тут не было. Лишь легкое серое облако осталось на месте зверька. Я глянул на камешек у себя в руке. Не прошло и нескольких секунд, как красный рубин превратился в, в какашку. Маленькую, круглую, засохшую, но даже такую ее ни с чем не перепутаешь. Этот мелкий засранец выменял свободу, жизнь, пиццу и рюкзак на чей-то помет. Возможно, даже на свой. «Вот, гаденыш!» — поморщился я. Ну, а опоссума и след простыл. И что это было вообще? Я выбросил подарочек от полосатого пакостника в мусорное ведро под столом и собрался в ванную, чтобы вымыть руку. Кто бы знал, что тут даже животные проворачивают аферы, да еще такие. Только у меня остался вопрос. Какого хрена этот опоссум вообще притащил сюда рюкзак? Чтобы потом его опять забрать, только с риском для жизни, ну и где тут логика? И трожопый зверек будто услышал мои мысли. Он внезапно появился вместе с рюкзаком прямо у двери, перегородив мне выход. Опоссум поставил ношу на пол, толкнул ее в мою сторону, а потом опять улыбнулся, только уже иначе, как-то по-дружески, что ли. Ну и кто ты такой? Нахмурился я. Жм-т! ответила Посум. Да я понял, что ты жмот. Жмот с большой буквы Ж. Еще Болтус с большой буквы О. Праныра с большой буквы П. И аферист с большой буквы А. Может даже эти буквы вместе сложить. Но от меня тебе чего надо? Ты нашел рюкзак на острове и притащил сюда. Ты что, вплавь до города добирался? Он мотнул головой и жестом показал что-то вроде лодки, мол, прятался на лодке с людьми. «А я тебе зачем?» И снова он начал жестами мне что-то объяснять, порой сопровождая звуками «т» и «ч». Из всех его нетерпеливых размахиваний лапами я вроде бы что-то понял. «Ты своего хозяина потерял? Несколько лет ищешь, просишь меня помочь?» Он ухватил цепкими пальцами подол моего халата и воодушевленно закивал. «Это он тебя научил язык людей понимать, да?» И опять опоссум закивал. Его глаза расширились от того, что мы так быстро нашли общий язык. «А кто он такой, твой хозяин?» Лапа апоссума указала на мой перстень с черепом. Ответ тут мог быть только один. «Он тоже маг-коллекционер?» Снова кивки в ответ. «А почему ты его по запаху не нашел, как меня?» На это зверек лишь покачал головой, мол, не смог по запаху найти. «А имя? Как его зовут? Как обозначить сможешь?» И опять он покачал головой. А если увидишь его, узнаешь. Опять закивав, опоссум полез в свою сумку на животе и достал оттуда уже целую горсть красных камешков, а потом протянул мне. Я усмехнулся. «Оставь себе, приятель». Он тут же взял один из них и прикусил зубами, показывая, что на этот раз камни настоящие. Затем положил их на пол у моих ног и отошел, ожидая ответа. «Меня откровенно покупали или давали взятку?» «Если честно, еще вчера я бы решил, что спятил, разговаривая с Опоссумом на полном серьезе, но сейчас, после всего, что со мной случилось, этот разумный зверек вызывал у меня только любопытство. «А почему ты просишь именно меня?» Опоссум указал на мой перстень и изобразил что-то вроде «ты отличаешься от других магов-коллекционеров». «Возможно, я не так его понял». Со зверем все же тяжело говорить. «Слушай, давай так», — ответил я, потеряв лоб. «У меня куча дел, поэтому специально я твоего хозяина искать не буду. Мне бы самому тут выжить для начала. Но я не против, если ты будешь сопровождать меня и искать хозяина сам. Главное, не мешайся, не воруй ничего, не проворачивай афер, не пугай людей не доставляй мне проблем, понял? Желательно, будь незаметным, как ты умеешь». Он кивнул и придвинул горсть камней ко мне еще ближе, а потом достал кусочек пиццы из сумки на брюхе и очень красноречиво на него посмотрел. «Намекаешь, чтобы я тебя еще и кормил?» Он заулыбался. «Пиццы больше нет». Улыбка моментально исчезла со звериной морды. Он вздохнул, пожал плечами. «Ну а я сгреб камни с пола». «Если это ворованные, то...» Он упал на колени и сделал огромные правдивые глаза, безмолвно уверяя меня, что ничего не тырил, а сам нашел. «Если они превратятся в какашки, я их тебе по морде размажу, понял?» — добавил я строго. Зверек кивнул, соглашаясь на это. «А камни-то, правда, настоящие. Это муталмазы!» — внезапно заговорил в моей голове Готфред. «Этот сумчатый бандигут не соврал. Кто?» Очень редкий вид разумных магических животных — сумчатый бандигут. Они живут в пещерах, в дуплах деревьев, в норах, ловко прячутся и никогда не общаются с людьми. А ты откуда знаешь? Бандигуты жили еще до цивилизации Динай. Очень древние животные. Когда в дверь постучали, Готфред тут же смолк, а опоссум, то есть бандигут, моментально исчез. Остался лишь рюкзак из-под пиццы. Я быстро сунул его в шкаф и открыл дверь. Ты чего копаешься, Тайдер? На пороге стояла Брана. Ужин почти готов. Скоро Луин придет, а ты все еще возишься. Когда-нибудь вы доведете меня до... Дай мне пять минут, попросил я. Опоссум жмот, а именно так я его назвал, дождался, пока я переговорю с Браной, а потом потер лапы, будто предвкушал ужин. «Только попробуй испортить мне ужин, понял?» Я пригрозил ему кулаком. Он опять закатил глаза, после чего щелкнул пальцами и исчез. Ровно через пять минут я был уже в гостиной, переодетый в свежую одежду, точно такую же, какая была на мне до этого, только выстиранную и выглаженную. Брана уже сервировала стол, готовясь к приходу врачевателя. Она очень старалась выглядеть гостеприимной. Луин не просто гражданин а почётный гражданин. «Такое звание просто так не дают», — сказала она мне, а потом обратилась к остальным. «Будьте предельно вежливы. Ну или хотя бы будьте похожи на нормальных людей, ладно?» Я и Кристобаль переглянулись, наверняка подумав об одном и том же. В этом доме сейчас на нормальных людей походила только сама Брана. Ни меня, ни Афену, ни Криса, ни тем более Мозерта. В нормальные люди не запишешь, но что поделать. И вот мы, наконец, дождались. Ровно в шесть вечера, минута в минуту, дверной молоток на входе постучал три раза. Брана поспешила открыть и разразилась в приветствии. «Врачеватель Луин, мое почтение! Мы так вас ждали! Спасибо, что оказали честь нашей скромной семье! Надеюсь, вы не откажетесь от ужина!» «Не откажусь, госпожа Лазгалин», ответили ей добродушным голосом. «Если вы, конечно...» Не против принять еще и моего коллегу, господина Беласка. Он, маг-экзорцист второго яруса мастерства, прибыл к нам сегодня утром по программе распределения студенческой лиги из земель заката. Брана, конечно, даже глазом не моргнула, продолжая улыбаться, но вот я серьезно напрягся, когда двое мужчин шагнули в гостиную. Вот же принесла нелегко этого Бауча Беласка. Теперь вместо одного экзорциста. Мне придется разбираться с двумя. На удивление, ужин прошел спокойно. Даже Афена ничего не сломала. Врачеватель Луин, улыбчивый седой толстяк в белом костюме и обвешанный амулетами, все время шутил и нахваливал единственное блюдо Крестобаля. А и правда удался на славу. По сути, это был картофель, только ярко-оранжевого цвета, но очень вкусный. Брана выудила из-за кромов еще и сладкий сублимат, типа круглых конфет и рисок, и красиво разложила на блюде, ровно по одной для каждого. Она не учла только того, что в гости нагрянет еще и бывший студент из «Земель заката» экзорцист Бауч Беласка. Брана вообще как-то странно на него среагировала. Часто косилась на хмурого парня в амулетах и пирсинге. А тот весь вечер молчал и почти ничего не ел. Лишь его глаза за желтыми стеклами очков внимательно за всеми наблюдали. Он частенько поглядывал на Брану, особенно на ее шрам, и она старалась поворачиваться к Беласко другой стороной лица. Несколько раз я замечал, что жмот появляется то в одном углу кухни, то в другом. Он принюхивался, выискивая, чем бы вкусным поживиться, а сублиматы в пакете его не привлекали. Но в доме Ласгалинов было слишком мало вкусного, И все это сейчас стояло на столе. Возможно, жмот бы истощил что-нибудь. Но тут его чуткий нос чуял появление еще одного магического питомца — князя тьмы, в смысле кота. Апоссум испарился за секунду. Котяра же вальяжно прошелся по кухне, оглядывая свои новые владения. Около получаса гости просидели за столом ради приличия, после чего врачеватель Луин грузно поднялся, подошел ко мне и объявил. «Ну, а теперь избавим нашего Тайдера от кармы. Не слишком-то она и страшная, как я погляжу. Не обещаю, что память вернется сразу, но карма должна исчезнуть». Он хлопнул меня по плечу. Кирилл Кейнич, думаю, немного преувеличил угрозу, которую ты представляешь. Я бы сказал, что ты не угроза, А надежда. Старик улыбнулся мне и сразу же стал серьезным. Его глаза изменились, зрачки уменьшились, а радужная оболочка стала белой. Толстые пальцы Луина обхватили один из амулетов, что болтались у него на груди, и зажали в кулаке. Врачеватель безотрывно смотрел на меня, держа амулет. Он поднял и вытянул вторую руку вперед и сложил пальцы так, будто собрался черпать воду. В его ладони почти сразу образовался сиреневый сгусток магии, мерцающий и плотный. Пальцы толстяка сжали сгусток плотнее. Луин шагнул ко мне и поднес руку к моей груди. Все, кто был за столом, замерли в ожидании.